Бом. Так сказать, недостаточно. Поскольку люди все еще могли бы надеяться на традиционные подходы, нам необходимо показать, что они действительно не годятся. Кришнамурть. Они неприемлемы, Бом, потому что мысль не может постичь физической и химической основы ее собственного процесса в клетках и что-либо делать в этом отношении. Кришнамурть. Да, мысль не может производить изменения в самой себе. Бом. И однако же, практически все, что человечество пытается делать, основано на мысли. Существует, конечно, ограниченная сфера, где все это правильно. Но, пользуясь обычным подходом, мы ничего не можем делать в отношении будущего человечества. Кришнамурти Когда слушаешь политиков, которые развивают такую активность в мире, что создают проблему за проблемой, то для них мысль, идеалы – самое важное. Бом. В большинстве случаев те, кто так считают, не знают чего-то еще. Кришнамурть. Точно. Мы утверждаем, что древний инструмент, каким является мысль, изрядно сработался, за исключением определенных сфер. Бом. Но вне этих сперон никогда не был адекватным Кришнамурти, разумеется. Бом. И насколько известной истории человеку всегда сопутствовали беды? Кришнамурти. Человек всегда пребывал в тревоге, смятении и страхе. А когда он оказался перед всем этим хаосом в мире, возможно ли тут решение? Бом. Это возвращает нас к тому вопросу, который мне хотелось бы задать еще раз. Существуют, видимо, некоторые люди, которые об этом говорят, а, возможно, и думают, что они знают. А может быть, они медитируют и все прочее. Но какую может это принести пользу безбрежному потоку человеческой жизни во всем мире? Кришнамурти. Вероятно, очень малую. Но почему это должно принести пользу? Польза либо будет, либо нет. Но вот вопрос. Почему от этого должна быть польза? Бом. Да, это вопрос. Существует, я полагаю, какое-то инстинктивное ощущение, которое заставляет ставить такой вопрос. Кришнамурдь. Но я думаю, что это неправильный вопрос. Бум. Видите ли, первейший инстинкт требует спросить, что можем мы сделать, чтобы остановить эту ужасающую катастрофу. Кришнамурдь. Да, но если каждый из нас, каждый, кто слышит, поймет ту истину, что мысль своей деятельностью, как внешней, так и внутренней, создала ужасающую путаницу и принесла огромное страдание, то он неизбежно должен задать вопрос, есть ли всему этому конец. Если мысль не может с этим покончить, то что может Бомб? Да. кришна Кришнамуртир. Каков тот новый инструмент, который может прекратить все эти бедствия? Вы видите, что таким новым инструментом является разум, разумность. Но трудность тут в том, что люди не хотят этого слушать. И ученые, и обыкновенные люди, такие как мы, должны принимать определенные решения. Они не хотят слушать. Бом. Да, вот это я как раз имел в виду, когда говорил о некоторых людях, которые, похоже, не принесут большой пользы. Кришнамурти. Разумеется. Я думаю, что помимо всего, некоторые люди уже изменяли мир. Хорошо или плохо. Не так важно. Гитлер, а также коммунисты не изменяли его, но пришли снова к прежней модели. Физическая революция никогда не может изменить состояние человеческой психики. Бум. Не считаете ли вы возможным, чтобы мозг определенного числа людей пришел в контакт с разумом, И это принесло бы пользу человечеству, которое находится вне такого непосредственного контакта, очевидную пользу общению людей. Кришнамурти, «Да, это правильно. Но как вы сообщите эту тонкую и очень сложную концепцию человеку, который весь погружен в традиции, который обусловлен и не хочет даже уделить времени, чтобы послушать, обсудить?» «Бум! Согласен, это вопрос». Видите ли, мы могли бы сказать, что обусловленность не может быть абсолютной, не может быть абсолютной и психологическая преграда не может быть, чтобы не существовало способа преодолеть эти трудности. И сама эта обусловленность, что также возможно допустить в каком-то смысле проницаема, Кришнамурте, все же я думаю, что Папа Римский не захотел бы нас слушать, а его влияние огромно бум, Разве не может любой человек нечто услышать, если это достаточно обоснованно? Кришнамурти, если он проявит немного терпения, кто будет слушать? Идеалисты не хотят слушать, тоталитаристы не хотят слушать. Глубоко верующие религиозные люди слушать также не хотят. а Затем следует так называемый несведущий человек, не слишком образованный, либо поглощенный своей профессиональной карьерой или деньгами. И, наконец, бедняк, который говорит, «Я страдаю. Прошу вас, прекратить Бом, видите ли, он не слушает еще и по другой причине. Он хочет получить работу. Кришнамурти, «Разумеется». Он говорит, «Накормите меня сначала. Мы наслушались этого за последние 60 лет». Бедный человек слушать не хочет, богатый слушать не хочет, ученый не хочет слушать. Не слушают и верующие, которые особенно догматичны. Это, пожалуй, похоже на радиосигнал, который послан в мир и может быть кем-то уловлен. Я считаю, что было бы неправильно говорить здесь о воздействии. Бом. Да, согласен, говорить об этом значит рассчитывать на время, а это становление. Это опять удерживает психику на процессе становления. Кришнамурти, да, но если вы говорите, это должно воздействовать на человечество, Бом, вы полагаете, что это оказывает воздействие на человечество непосредственно через разум, скорее, чем через Кришнамурти. Да, это может не проявляться мгновенно в действии. Бом, вы говорили, что разум является всеобщим, что он не помещается у нас в привычном месте, он не отдельный Кришнамурти. Да, но когда мы говорим, что разум является всеобщим, тут кроется опасность. Дело в том, что немало людей говорят «от имени разума», и это стало традицией. Бом. Можно, конечно, обратить это в идею. Кришнамурти, в этом и есть опасность. И об этом как раз я говорю. Бом. Да, но вопрос действительно стоит так, что мы должны прийти в непосредственный контакт с разумом, чтобы сделать его реальным, верно? Кришнамурти, Вот именно. Но мы можем прийти с ним в контакт лишь тогда, когда самих нас нет. Выразить это очень просто. Когда меня нет, существует красота, тишина, простор. Тогда эта разумность, которая рождена из сострадания, действует через мозг. Это очень просто. Бом. Да. Не следует ли поговорить о «я», поскольку оно имеет широкую сферу активности? Кришнамуртий. Да, это наша давняя традиция, традиция многих-многих столетий.